Сеньора, о которой так волновалась домоправительница замка, прилетела вовремя и быстро добралась до вокзала. Но потом, что уже входило в привычку, перепутала поезд и удобно устроилась на сиденье совсем не той электрички, пристроив рядом чемодан. Было еще светло, но лучше бы она не смотрела в окошко. Картины там проносились весьма унылые. Куда-то делся бархатный изумруд тосканских полей переливы цвета бесконечных холмов. За окном виднелись лишь голые, серые и коричневые поля. Моросил противный ноябрьский дождик. Прогноз, обещавший солнце и ноябрьские плюс 20 по Цельсию, как всегда обманул. Выйдя из самолета во флорентийском аэропорту, вместо ожидаемого тосканского солнца Саша окунулась в промозглую осень, ничем не лучше родной, российской. Поезд притормозил на вокзале города Эмполи, и сердце девушки дрогнуло. Так хотелось выйти из вагона, сесть у фонтана с дремлющими мраморными львами в ожидании Луки, который скоро закончит работу, и они отправятся да хоть куда отправятся. Так хотелось, чтобы вернулось столетнее время, несколько лет назад, когда они только познакомились с комиссаром, розовый туман, падающий на долину Арно, танго на площади всех святых. Но Лука нырял на своих сейшелах в компании коллег. «Коллег ли?» – загрустила Саша. Вроде серьезный человек, но при этом типичный итальянец. Добился взаимности и полетел дальше. И она решила быть счастливой, несмотря на мокрую промозглость за окном и невозможность вернуть прошлое. Пока девушка рефлексировала, поезд давно уже отъехал от станции Эмполи и вместо 15 минут до искомого места уже полчаса ехал по унылому полю, еле различимому в каплях дождя на стекле. Надпись «Понте что-то там» заставила в последний момент выбежать из вагона, волоча за собой чемодан. Поезд тронулся, а Саша огляделась и забеспокоилась. Вместо станции здесь стоял лишь небольшой павильончик напоминающий автобусную остановку, с той самой вывеской, которая и напугала девушку. Все дело в том, что Саша не представляла, что это за Понтедера Сан-Кошана, где кроме стеклянного павильона остановки никаких признаков жилья не наблюдалось. И куда завез ее поезд, она не понимала. Хотя бы знать, на какой поезд она села, но Саша на вокзале была полностью уверена, что он идет до Сиены. Вокруг, насколько в пелене дождя можно было что-то разглядеть, не было видно ни дорог, ни населенных пунктов. Хорошо хоть на павильончике висело расписание, и обратный поезд до Эмполи должен был подойти через 10 минут. Надеясь, что он не опоздает, потому что ожидание на ветру в окружении мокрого камыша не радовало. Саша рассчитывала еще и на то, что в такую погоду в местных поездах контролеров точно не будет и она сможет безбилетным пассажиром вернуться в Эмполи, который проехала полчаса назад. Ведь ни кассы, ни автомата по продаже билетов на закрытой станции не наблюдалось. Ей повезло, и поезд пришел вовремя, и контролеры за все время обратного пути не появились. И она наконец-то выдохнула, выбравшись из поезда на знакомой станции Эмполи. Пересчитав наличность в кошельке, девушка все же отправилась на стоянку такси. Ей хотелось поскорее доехать до места, которое всегда считала вторым домом. Нигде на свете ей не было так хорошо. А вот виды за окном такси оптимизма не внушали. Все те же унылые голые холмы с темными мокрыми кипарисами. Но вот уже показались знакомые дома, и улочки потянулись вверх. И у высокой арки в старой крепостной стене машина остановилась. Саша на мгновение замерла у ворот. Еще шаг и она окажется в городе своей мечты, в самом любимом месте на земле, которое лечит теплом и добром все печали и разочарования. Даже несмотря на холодный осенний дождь. Как она могла не приезжать сюда целых два года? «Здравствуй, я вернулась», сказала она Костельмонте, замку на горе, и вошла в ворота.